ЭПИЛОГ В полдень в душный город на целый час ворвался ливень. Но когда после дневного сеанса из кинотеатра вышли немногочисленные зрители, дождь уже закончился. О нем напоминали только о ложе на асфальте и грозовая прохлада в воздухе. Под козырьком задержались три влюбленные парочки. «С ума сойти! Какой дождина прошел!» — с восторгом проговорила хрупкая брюнетка в светлом сарафане. «Мы все пропустили». Чем обиднее, потому что фильм — полное фуфло». ворчаливо добавил парень со светлыми вьющимися волосами. «Ну, не знаю», — поправила очки на носу девушка в потертых джинсах. «С точки зрения психологии все персонажи...» «Начинается! Царева, угомонись!» «Ой, да ну вас!» — отмахнулась она, а затем взяла за руку длинноволосого парня. «Мы домой. еще чемоданы собирать, да, Яр? Даже не верится, что уже послезавтра улетаем». Захлопала в ладоши брюнетка и порывисто обняла своего друга, стоявшего рядом. «В прошлое лето так круто там отдохнули!» «Да, за дайвингом только туда», — согласился длинноволосый. «Опять волосы мочить?» — поморщилась блондинка. «Петь. Пойдем уже на остановку». «Давайте, давайте, два ворчуна», — напутствовала их девушка в очках и оседлала своего приятеля. «Ярик, ты где такой вредный рюкзак купил?» — спросил светловолосый. «Это натуральная кожа?» «Вредный и старомодный», — хихикнула блондинка. «Так, Елизарова!» — возмущенно запыхтела девушка в очках. «Петро, тебе ли не знать, что в этом рюкзаке все натуральное, в отличие от твоей невесты?» «Царева!» — блондинка продемонстрировала кулак. «Схлопочешь?» «Вы опять спорите?» «Это никогда не закончится. Давайте уже скорее!» — заорал длинноволосый. «Рюкзак тяжелый!» «Елизаров, блин!» «Да ладно, я поржал!» Бринетка, не вмешиваясь, наблюдала за очередной пикировкой друзей. Внезапно кто-то осторожно дотронулся до ее руки. «Бежим от них», — шепнул кореглазый парень. «Ну, ладно, ребята», — негромко пролепетала бринетка. «Мы, наверное, пойдем». Но те, продолжая оживленно спорить, не услышали. Не попрощавшись, парочка убежала. Несмотря на прошедшую грозу, остаток дня обещал быть жарким. Из-за туч выглянуло солнце, перепрыгивая через лужи, парень и девушка направились в сторону оживленного проспекта. Время от времени они переглядывались, словно заговорщики, и улыбались. Вот уже больше года они вместе, и, казалось, с каждым днем влюбляются друг в друга сильнее. Как сказал один неизвестный, «Счастье — вот оно, вокруг нас, в мелочах, прямо в воздухе витает. Кто-то ждет, когда сорвёт в жизни джекпот, а кому-то достаточно хорошей книги, распахнутого в теплую звездную ночь балкона. Или вот как в эту самую минуту. Достаточно коротких поцелуев под мокрой цветущей липой. Есть немало простых и действенных способов получить положенную на день порцию счастья, и каждый ищет свой. Взявшись за руки, парень и девушка перебежали на солнечную сторону улицы.